Глава 24. четвертая «Тяф!» — гавкнул Хель, начав вылизывать мне лицо. «И ты и тут», — улыбнулся я, и, поднявшись с пола, потрепал пса по холке. Чтобы выбраться из Радархарта, мне пришлось приложить огромное количество сил, буквально осушить себя, и сейчас в сосредоточии не было ни крупицы энергии. Все-таки в прошлый раз, когда я использовал стационарные якоря, с пространственными конструктами было проще. Там я словно скидывал веревку, тут же мне пришлось прыгать без нее, и я лишь чудом смог зацепиться за край. Но засиживаться в подвале Юл не стал. Взял пса под мышку и выскочил на улицу, поспешив к месту, где еще недавно была схватка. И ее последствия заставили меня скривиться. Разрушения были огромными. От улицы, где мы смахнулись, почти ничего не осталось. А если бы мы продолжили, то таким образом могли бы вообще полгорода разнести. «Лей!» — крикнул я, заметив впереди девушку. «Нейт!» — она бросилась ко мне и обняла. Я чувствовал, как она вся дрожала, вцепилась пальцами в ханьфу и в какой-то момент просто заплакала, позволив себе выплеснуть чувство. «Все нормально, Лей!» «Теперь он тебя больше не тронет», — сказал я ей. Как раз в этот момент я заметил Гаррону в сопровождении нескольких десятков воинов, что уже мчались на место битвы. Поздновато как-то, но так даже лучше. С их силами они ничего не смогли бы сделать, лишь угодили бы в мясорубку. «Крейн? Святые лорды! Что тут вообще произошло? Ты разве не должен был быть во внутренних витках?» — воскликнула она, — С явным охреневанием от всего происходящего. Ну да, не каждый день воины срединных ступеней устраивают схватку во внешних витках. Лей прекратила плакать, отстранилась и вытерла слезы. Сделала глубокий вдох и взяла себя в руки, как делала это обычно. И сейчас рядом со мной стояла практически обычная Лей, сдержанная и холодная не позволяющая узнать миру о буре, что бушует в ее душе. — Лорды, мы ведь с ней правда очень похожи. Неудивительно, что в итоге мы стали друзьями. — Тебе длинную версию или короткую? — Правдивую. Сюда заявился безумный демон сотни звезд, и я вступил с ним в схватку, хотя изначально не собирался. — Урат Досин? Тот самый безумный демон сотни звезд? «Но ведь он мертв!» «Он не мертв. Он, как и другие приговоренные, оказался в двенадцатом витке. И, видимо, нашел способ не только себе силы вернуть, но и договорился с демонами о выходе». «Святые лорды!» — выругалась она. «И где он? Ты победил?» «Вернул в ад. Но он может вернуться, и неизвестно когда. Так что для благополучия всех мы с Лей пойдем». «Знаю, некрасиво с моей стороны устроить такое и свалить, но так будет лучше для всех. Я вернусь через пару недель, есть одно деловое предложение». И с этими словами взял Лей за руку и побежал прочь до ближайшего переулка, где закинул в рот пилюлю и использовал браслет. Перевалочный пункт в Кванхуде, и вот мы уже на пятом витке, прямо в малом дворце Ветрополыни. Стоило нам появиться, как Лей бросилась в объятья к Мору, и девушка вновь разрыдалась. Здоровяк упал на колени, прижимая ее к груди и что-то говоря, поглаживая по волосам. Я же устало уселся на ступеньки, поморщившись от боли в ребрах. Там была настоящая каша, и ими предстояло еще заняться и правильно восстановить. Я ощутил мягкое прикосновение к плечу и, улыбнувшись, положил свою ладонь на ладонь Юл. Как все прошло? Плохо. Мы все-таки сразились, но мне немного повезло. Его желание насладиться битвой как можно дольше, и самоуверенность в собственных силах вновь подвели. — У тебя нос сломан, — сказала Юл и покачала головой. — Дай вправлю. — Не надо, я... Но она не желала слушать возражений, повернула мое лицо к себе, и одним точным движением вправила мне сломанный нос. «Вот, так-то лучше», — одобрила она. «Хочешь, скажу забавную вещь?» «Какую?» «Это мой первый сломанный нос в этой жизни. Я уже и забыл, как это неприятно. Впрочем, с потерей глаза не сравнить». Она на это лишь покачала головой. «И тем не менее ты выглядишь счастливым». «Действительно», — вздохнул я и ведь она права, я был счастлив сразиться с безумным демоном сотни звезд, был рад увидеть нахальную рожу Рамуила и послать его прямо в тронном зале перед подчиненными. Ублюдок любил, когда перед ним трепетали и целовали ноги. Даже урат Досин встал на колени перед ним, а я плюнул в лицо, оскорбил его в его же доме и чувствовал себя от этого просто прекрасно. Жаль, что все еще не кончено. Рамуил, скорее всего, пришлет его обратно, но я не боюсь. Между нами пусть и есть пропасть, она не такая большая, как я думал. У меня есть хорошие шансы на победу». «Рада слышать», — кивнула Юл и тоже повернулась к Мору и Лей. Они все так же сидели на заднем дворе, неподалеку от крыльца, обнимаясь и о чем-то говоря и всего мира для них сейчас словно не существовало. «А еще...» — я подвигал челюстью, засунул пальцы в рот и вытащил зуб. «Это мой первый потерянный в бою зуб. Придется новый ставить. Сохранить, что ли?» Но Юл выхватила его у меня из рук и выкинула. «Лишнее», — сказала она с важным видом. «Действительно». Всю ночь и первую половину следующего дня я просто отлеживался. Хотел дать себе небольшую передышку без необходимости культивировать духовную энергию или оттачивать технику. Но при этом я четко осознавал, что долго такая передышка не продлится и вовсе не потому, что время поджимало, а потому что по-другому я просто разучился жить. Не могу я полдня провести в постели, пялясь в потолок Ведь мышцы жаждут нагрузок, а разум то и дело возвращается либо к артефакторике, либо к проблеме двойных меридиан. А вечером мы с друзьями сделали то, что следовало сделать уже давно. Попрощались с Луим. Его кремировали почти сразу после смерти. И все это время Мор носил в пространственном кольце его прах, специально, чтобы Лей и я могли проводить его в последний путь. Все вышло достаточно просто. Мы выбрались за город, нашли неплохое место с видом на море без безмятежности, и там со скалы развеяли его прах на закате. А потом сели у костра, разлили вино и вспоминали моменты о нем, следуя традиции. — Юл, — внезапно обратилась Лей, — ты ведь видишь призраков, да? Юл кивнула. — И много их? По-разному. Чем больше город, тем больше духов. Но, по моим наблюдениям, лишь один из пары сотен задерживается в этом мире. И то рано или поздно им приходится уйти, иначе они рискуют стать злыми духами. А начала была Лей, но ее голос предательски дрогнул, и все же я точно знал, что именно она хочет спросить. Юл тоже это поняла. Хочешь спросить, не вижу ли я вашего друга? — Да. Нет, не вижу. И в этом нет ничего плохого. Напротив, так лучше для всех. Он должен обрести покой в объятиях вечности, а не скитаться по миру в виде призрака. — Спасибо, — поблагодарила ее Лей и положила голову на сидящего рядом с ней Мора. В конце концов разговор сник сам собой, и мы просто молчали, смотря на огонь и размышляя каждый о своем. И лично я размышлял о том, что все могло сложиться иначе. Если бы безумный демон сотни звезд не раздавил Лую голову, если бы Мор поместил его тело в пространственный карман сразу, то он бы мог сидеть тут с нами, и мы бы не прощались с ним, а праздновали возвращение Лей. А когда стало холодать, мы вернулись в малый дворец ветрополыни при помощи браслета, и разошлись по кроватям. Следующим утром я вернулся к полноценным тренировкам и сделал это не один. За тренировки взялись все мы, в том числе Лей и Юл. Правда, часть из них приходилось проводить в моем пространственном убежище, чтобы случайно не повредить внутренний двор малого дворца. И пока друзья тренировали тело, я упорно продолжал заниматься внутренними энергиями. Разве что перед долгой медитацией провел небольшой спарринг сначала с Мором, который пытался освоить какую-то новую технику, а затем с Юл. И лишь после этого уселся поудобнее под деревом во дворе и погрузился в медитацию. И не прошло и часа, как я дошел до преграды, ведущей на шестую ступень, а затем легко ее преодолел. Никаких трудностей с этим не возникло, так как преграда седьмой ступени считается промежуточной, и следующей проблемной будет шестая, но далеко не факт. Из своего прошлого развития помнил, что не мог преодолеть преграду шестой ступени, потому что она требует открытия узла истинного начала, и я много лет бился о нее не в силах преодолеть. В тот момент я даже посчитал, что достиг своего потолка, пока не случилась та схватка с Урадом Досином, когда я просто прорвался в битве. Теперь же этот узел открыт, просто пока не функционален. Поток недостаточно силен, чтобы наполнить его. Но я все ближе к тому, чтобы это изменилось. Возможно, даже не потребуется доходить до мастера шестой ступени, чтобы это случилось. Есть неплохие шансы, что еще один-два шага, и узлу будет хватать силы, чтобы работать, но это лишь предположение, которое еще предстоит проверить. В любом случае, теперь я первый шаг шестой ступени. За две недели, что прошли с прощания с Луем, я открыл всего один узел силы и это при том, что большую часть дня занимался медитацией. Нет, такими темпами я не сравняюсь с братом Мару за отведенные полгода. Если исходить из расчетов, что мне на каждый узел будет требоваться по две недели, то на пятую ступень я перейду через полтора года. Но это в лучшем случае. На самом деле, по факту же каждый следующий узел будет требовать больше энергии для раскрытия, и даже техника поглощения мира не способна с этим ничего сделать. Видимо, я все-таки выбил себе слишком мало времени, либо придется мудрить, чтобы как-то нас уравнять. Интересно, а есть артефакты, которые не отсекают от сосредоточия, а частично ограничивают возвышение? К примеру, возможно ли, чтобы мы с ним оказались на одном уровне силы, и дальше пришлось бы полагаться только на свой талант и навыки. Мысль интересная, нужно над ней еще поразмыслить. Возможно, раздобыть еще книги партефакторики и символогии, а то моя библиотека сейчас, по большей части, состоит из того, что взял в школе багрового возмездия и тайника Горвея в храме с мертвым драконом. А вот Луй ухитрялся найти библиотеку в Ханду. Я вздохнул. Даже несмотря на все пережитое, терять близких всегда больно, и их потеря оставляет новые шрамы. Но от мысли о погибшем товарище меня отвлекло кольцо на мизинце. То самое, что было настроено на Мию. А это значило одну из двух вещей. Либо с ней что-то случилось в дороге, и ей срочно нужна помощь, либо она уже добралась до дома Контор и теперь ждет нас. Что ж, видимо, отдых закончился. Время заняться делами.